радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Шмелев был, и тому много свидетельств, близок к тому, чтобы поддаться искушению, подчиниться безверию. Но он выстоял, он преодолел в себе этот соблазн. И об этом эпопея солнце мертвых». Чувствительные европейцы назвали это жестокое свидетельство о крымской трагедии и о трагедии всей России апокалипсисом нашего времени. И это сравнение показательно. но свидетельствует, сколь страшна действительность, отображенная автором. Солнце мертвых страшно тем особенно, что Шмелев – последовательный бытовик. Он показал высокую трагедию через обыденно бытовые, внешне приземленные описание происходившего. Но обманется, конечно, тот, кто не увидит ничего, кроме быта, пусть и трагического, окрашенного в этом произведении. Шмелев являет себе впервые как истинный мыслитель, слишком прозревающий смысл творящейся жизни и творящейся смерти. До уровня Шмелева и поныне не все историки сумели подняться. Прежде всего, он ясно утверждает, это была борьба против русского начала в жизни. Уничтожались прежде всего те, кто защищал Россию, русскую землю, русскую веру. Заодно с ними, как бы и случайно, безвинно гибнули прочие, обычные мирные жители. Виноваты только тем, что русские... И вот убивали ночью, днем спали. Они спали, а другие в подвалах ждали. Целые армии в подвалах ждали. Юных, зрелых и старых, с горячей кровью. Недавно бились они открыто. Родину защищали. Родину и Европу защищали на полях прусских, австрийских, степях российских. Теперь замученные попали они в подвалы. Их засадили крепко, морили, чтобы отнять силы. Из подвала их, их брали и убивали. Ну вот. В зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалах Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней, дожидали своего убийства. И над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки лесков лежали, на которых к ночи ставили красную букву, одну роковую букву. С этой буквы пишутся два дорогих слова – Родина и Россия. Расход и расстрел тоже начинаются с этой буквы. Ни Родины, не России не знали те, что убивать хотят. Теперь ясно. Придут и спросят. «А это у тебя чей мальчик?» Скажет им старуха. «А это вот того сына моего, вот которого вы убили, моряка-лейтенанта российского флота, который Родину защищал». «А, — скажут лейтенанта, — так ему не надо, всех изведем, давай мальчишку». «Могут». Убили в ялте древнюю старуху убили идти не могла прикладами толкали пойдешь руки дрожали а толкали приказано от самого было куна свобода убивать вышла. И идти не можешь на нароге положили днем на глазах повезли к овврагу и глубокого старика убили, но тот шел гордо, а за что старуху а портрет покойного мужа на столе держала генерала, что русскую крепость защищал от немцев. За то самое убили, за что знают они за что убивать надо. А говорят ли они по радио? Всем, всем, всем. Убиваем старух, стариков, детей, всех, всех, всех. Бросаем в шахты, во враги топим. Планомерно, победоносно заматываем насмерть. Шмелев позднее о том же писал. Убивали тех, кто нес в себе нравственное русское начало, чтобы тем вернее развращать и порабощать остальных, утративших опору в подлинном, что было в их жизни. Кто совершал это? А вот она, сказка Яфь. Пора, наконец, привыкнуть. Я знаю, из-за тысячи верст по радио долетело приказ слова на синем море пала. Помести Крым железной метлой в море. Метут. Катит, валит Баба Яга по горам, по лесам, по долам железной метлой метет. Мчится автомобиль на Ялту. Дела, конечно, без дела кто же теперь кататься будет. Это они, я знаю. Спины у них широкие, как плита, шеи бычачьи, толщи. Глаза тяжелые, как свинец в кроваво-масляной пленке. Сытые. Руки-ласты могут плашмя убить, но бывает и другой стати. Спины у них узкие, рыбьи спины, шеи хрящевой жгут, глазки востренькие с бравчиками, руки цапки, хлесткой жилки, клещами давит. Катит автомобиль на Ялту, петли петлит, кружатся горы, проглянет и уйдет море, высматривает леса, проглядывает солнце, Помнит, Баба Яга в ступе своей несется, Пестом погоняет, помелом след заметает. Тот приказ о железной метле отдал Троцкой, И Баба Яга той метлой орудовала, Вечный символ зла на русской земле. С этой поры, когда бы не появился у Шмелева Служитель революции всегда, Говоря его словами, гнусь мразь, Он этим и свой грех избывал. Когда-то вздыхал у него в, повестью «Человек из ресторана старих скороходов», вспоминая слова сын революционера «Эх, Колюшка, твоя правда». И вот теперь чем эта правда обернулась. Теперь он сознает иное. Новые творцы жизни, откуда вы? С легкостью безоглядной расточили собранные народом русским. Осквернили гроба святых, и чуждый вам прах благоверного Александра Невского борца за Русь потревожили вечным сне. Орвете самую память Руси, стираете имена лики. Самое имя взяли, пустили по миру безымянные, родства не помнящие. Эх, Россия, соблазнили тебя, какими чарами споили, каким вином. И старый мастеровой, один из многих персонажей эпопеи Солнца мертвых, тот, кто поначалу верил всем посулам новой власти, прозрел, вспоминая эту правду. Могут теперь без суда, без креста народу, что побили. Да где же она правда? Нашими же шеями выбили». Прозрел писатель, сопоставляя голодную смерть старика кулеша и похороны вождя революции, Горько признает, спи, старый кулеш, глупый кулеш, Разинутым ртом ловивший неведомое тебе усинородное право. Обернули тебя хватки ловкачи, швырнули. Нет истории никакого дела до пустырей, до берегов рек, пустынных до мусорных ям и логовищ, до девчонок русских, меняющих детское тело на картошку. Нет ей никакого дела до пустяков. Великими занята делами, подвигами, что над этими пустяками мчатся. Напишет она тех, что по радио говорят с миром, принимают парады на площадях, приглашаются на конгрессы в пристойных фраках от лондонского портного и именем вас, погибших, решают судьбу погибающего потомства. Тысячи перьев скрипят приятный для их уха, Продажных и лживых перьев Глушат косноязычные ваши стоны. Ездят они в бесшумных автомобилях, Летают на кораблях воздушных. Тысячи мастеров запечатлевают картины их отхода. На экранах тысячи лживых рабских перьев Задребезжат, воспевая хвалу великому. Тысячи венков красных понесут рабы К подножью колесницы. Миллионы рваного люда, согнанного с работ, Пропоют о любви безвестной к народу. Трубы будут играть торжественный красной флаги, Снова застелив глаза вам лестью. Вождя своего хороните. Спи же с миром, глупый успокоившийся, кулеш. Ни одного тебя обманули, громкие слова. Лжи и лестия. Миллионы таких обмануты. И миллионы еще обманут. Ну, а мы можем сказать, и до сих пор обманывают. Шумилев точно раскрыл суть этого обмана. Тут дело было проще, убивали и зарывали, а то и совсем просто, заваливали овраги, а то и совсем просто-просто, выкидывали в море. По воле людей, которые открыли тайну, сделать человечество счастливым. Для этого надо начать с человеческих боин. Вот этот обман. Ради счастья нужно убивать. Человек сам себя обманывал. Он оставлял лестное для уха счастье и не хотел задерживать в сознании не слишком приятное убийство. Шмелев о многих рассказывает об обманутых, веривших слову бесов. Он раскрывает саму механику обмана. «Придешь с моря», — рассказывает рыбак, загнанный в коммуну. «Все забирают. На всю артель 10 процентов оставляют. Ловко придумали, коммуна называется. Они правят, своим места пораздавали, пайки гонят, а ты на их работы. Чуть что, подвалом грозят». Да, мы можем сказать, чем же это коммуна от отличается. При крепостном праве вольнее было. Впрочем, осознание того приходит к людям, хоть и с трудом. Я говорю Пашке, вашим же именем все творится. Нет, он не понимает. Вашим именем грабили, бросали людей в море, расстреливали сотнями тысяч. «Стойте!» – кричит Пашка, – «это самые паскуды!» Мы стараемся перекричать ветер. Вашим именем подменили, окрутили, воспользовались как дубиной. Убили лучше, что в народе были. Поманили вас на грабеж, а вы предали своих братьев. Теперь же вот вам на шею сели. Заплатили и вы, и платите. Вот все заплатили. Он пучит глаза на меня. Он уже сам давно все чует. Начинается абсурд. Начинается тот абсурд, о котором говорит язвительный скептик-доктор, один из персонажей «Солнце мертвых». Мы теперь можем создать новую философию реальной и реальности новую религию небытия помойного когда кошмары переходят в действительность и мы так сживаемся с ними что было и нам кажется сном нет это невыразимо в своей поппе шмелевв бросает обвинение жестокосердным и теплохладным европейцам сытым и слепым много виноватым в этом беспощадном абсурде истории. Он обличает их словоблуде, за которым укрывают они не под неподсильных тупому воображению страдания, неведомых и малоинтересных им людей. Славные европейцы, восторженные ценители дерзаний, охраняемые законом, за богатыми письменными столами, с которых никто не сбросит портреты дорогих лиц, на которых солидно покоятся начатые работы, с приятным волнением читаете вы о величайшем из опытов мировой перестройки жизни. Повторяя подмывающие слова, заставляющие горделиво биться, уставшие от покоя сердца. Эти громкие побрякушки, титанические порывы духа, гигантское обновление жизни, стихийные взрывы народных сил, величавые устремления, осознавшего свою мощь гиганта пролетариата, Кучу громких слов, проданных запятак, беспардонно-беспутными строкописцами. Тоскующий по взлетам, вы рукоплещете, готовы послать привет, вы даете почетное интервью, Извиняя великодушно частности, обязательно повторяю что не ошибаются только те, кто вот. Ну, понятно, ваши громкие имена, меченные счастливым роком, говорят всему миру, что все в порядке вещей. Благосклонные речи ваши наполняют сердца, дерзатели выдают им похвальный лист. Невысока колокольня ваша, с нее не видно. Хорошо наблюдать грандиозный пожар с горы, бурю в океане, с берега. Величайшее зрелище. Да, это со стороны и для неспособных вникнуть в сущностный смысл творящего. Шмелев смотрит теперь и видит страшное. Но теперь нет души и нет ничего святого. Содраны с душ человеческих покровы, сорваны пропиты кресты нательные, на клочки изорваны родимые глаза, лица, последние улыбки, благословения, нашареное сердце, последние слова ласки в топты на сапогами в ночную грязь, Последний призыв из ямы треплется по дорогам, носит его ветрами. Этого не знают и не хотят узнать. А те, кто приезжают, стараются лишь удачливее обобрать умирающих людей. Так было в Крыму. «Говорю, есть у вас совесть». «А что такое совесть?» — говорит. «У нас простой коммерческий расчет. Это гораздо больше, чем ваша совесть». Вот этот короткий диалог раскрывает основную ценность того благополучного мира. Коммерческий расчет велит собирать. А сказано, не собирайте сокровищ на земле, а расчет, говорит, собирайте. Шмелев ужасается людям, которые принимают весь этот порядок, и даже рады ему. Вот тот же скептик-доктор рисует фантастическую картину блаженства болезнетворных бацилл, наслаждающихся гибелью мира, в котором они живут. И с этими бациллами он отождествляет наживающихся на чужих страданиях мерзавцев-большевиков. Ужас в том, что они-то никакого ужаса не ощущают. но ну, какой ужас у Бациллы, когда она в человеческой крови плавает? Одно блаженство и двоится, и четверится, ядом отравляет, и в яде своем плодится. И прекрасное тело юного существа бьется в последних э, судорогах от какого-то подлого менингита». А она, Бацилла, уже в сердце, в последнем очишке мозга сознания Канкан -кан разделывает под барыню. На автомобилях в мозгу-то вывертывает. У Бациллы тоже, может быть, какие-нибудь свои авто имеются. Ну, с поправочками, понятно. Для Шмелева все больше проясняется истина. История движется Божьей помощью. И она изменяет людям тогда, когда они изменяют помощнику. И тогда побеждается тьма. Мне очень... Очень понятно, пишет, он близка та жизнь, жизнь моих давних предков. Снега и ночь, а у них огня не было. Я сейчас пойду, затоплю печерку, а у них не было. И они таки победили. Какими силами? Какими силами, Господи, это чудо? Твоими, Господи. Ты единый дал им огонь небесный. Они победили им, я это знаю, я верую. И они же его растопчут, я это знаю. Камень забил огонь, миллионы лет стоптаны. Миллиарды труда сожрали за один день. Какими силами это чудо? Силами камня тьмы. Я это вижу, знаю. Вот смысл происходящего для Шмелёва. И вот единственно верное понимание истории, то, что происходит в Крыму на его глазах, следствие сакральной измены. Зло облекается плотью. Я хожу и хожу по саду, дохаживаю свое. Упора себе ищу. Все еще не могу не думать. Не могу еще превратиться в камень. С детства еще привык отыскивать солнце правды. Где ты, неведомая? Какое лицо твое? Не хочу аршины бухгалтерии. С ними ходят подрядчики и деляги. Хочу безмерного. Дыхание его чую. Лица-то его не вижу. Господи! Чую безмерность страданий и тоски. Ужасом постигаю зло, облегшееся плотью. Оно набирает силу. Слышу его зык э, зычный, звериный зык. В проповеди нагорный. Продают комсу ржавую на базаре. Евангелие пустили на пакеты. И что же, покинул Бог человека, или человек не может разглядеть его в омгле торжествующего зла. Вот что мучает Шмелева. И он признается, Бога у меня нет, синее небо пусто. Шмелев, всегда стремившийся узреть добро за гримасами жизни, неужели вот теперь он утратил свой дар? И вдруг... Одно незначительное событие, и все перевернуло в душе. Вдруг он сознает, припоминает то детское знание того, что везде Христос. Мне теперь ничего не, не страшно, потому что везде Христос. И это стало поворотным моментом в бытии Шмелева, в его жизни, во всем его творчестве. Завершилась пора сомнений, соблазнов и заблуждений. Теперь, пройдя посреди сени смертной, он начинает движение ввысь, только к небу, к путям Господним. Под солнцем мертвых он вознес свою молитву. Чаю воскресенье мертвых, я верю в чудо, великое воскресенье да будет. Это обретено через страдания, потому что он сумел верить, Присуществить муку в страдания, печаль мирскую в печаль господи Это его спасло. К солнцу мертвых более чем к иным созданиям Шмелева относятся утверждение Ильина, Ивана Александровича Ильина, великого русского религиозного философа. Образы Шмелева ведут от страдания через очищение к духовной радости. В этом духовный путь его художества. Через это открывается и его радость художественный предмет. Ильин различает два типа мировой скорби и страдания. Страдание мира и страдание человека в мире, во-первых. И во-вторых, страдание человека о мире и о его страдании. Только страдание о мире приближает человека к Богу. Ильин пишет, Господь страдает первоначально не в мире, а о мире, отпавшим и томящимся в злых страстях. Но затем он опускается в мир и снисходит до страдания в самом мире, принимая облик человека и приемляй человеческое бремя с тем, чтобы научить человечество, страдающее в мире, как ему быть, и показать ему, что одно из высших заданий человечества состоит в том, чтобы подняться к божественной скорби о мире. Тогда происходит таинственное сближение Бога и человека, и выстрадающий о мире Бог нисходит до страдания в самом мире» а страдающий в мире человек восходит к мировой скорби. Но для человека недостаточно знать, что он страдает вместе со всем живым, с растениями, животными, другими людьми. Человек призван еще к тому, чтобы сострадать этому страданию, не только в смысле сочувствия и жалости, но особенно в смысле сознательного, скорбного принятия этих страданий на себя. Человек призван принять их не только и не столько во за страдающими, Но главное – впереди их, глубже их, острее их, и за себя, и за нас, и за весь мир, с тем, чтобы искать выходы из них, одоление, победы, за себя и за других, для них, для всех. Человек призван страдать во главе их, и страдая, искать через страдания путь к Богу. Этим и выражается основной смысл творчества и искусства Шмелева. Шмелев, подобно Достоевскому, есть ясновидец человеческого страдания. Вот э, в этих словах философа раскрывается причина духовного возрастания шмелёва отраженного в «Солнце мертвых». Ипопея это рассказ о переходе от страдания в мире к страданию о мире и о его страданиях. И недаром ставится ильиным рядом имена Достоевского и Шмелева. Оба познали смысл не просто страдания, но состраданиям. Еще от дореволюционного времени Шмелёв пронес в себе стремление выявить скрытый смысл творящейся жизни, стремление прозревать укрытую красоту под внешнюю оболочкою. Но теперь он стремится заглянуть глубже. Он сопрягает искомый смысл и красоту с православной духовностью. Разумеется, не все так выпрямлено и просто было в творческой жизни самого Шмелева. Нужно отметить также то, что характерно было для иных художников, ну, например, Достоевского. Творчество как бы опережало саму жизнь. Давно православный по миропониманию Шмелев какое-то время оставался малоцерковным человеком, но двигался к этому несомненно, осваивая во все большей полноте истины православной веры. Он прямо указывает, где должен искать ответы на вопросы времени – вечным Он находит ответ пророческий, теперь уже жизнью подтверждаемый, ответ у пророка исаи Ответ на сомнение, пришедшее в испытаниях. Преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдет туда славы их и богатства их и шум их. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах, и слеет корень их и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа. «Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло». Шмелёв сам дерзает пророчествовать, выражая свою веру в обновление России. «Да отвежится себе и возьмет крест свой, и ко мне грядет. Грядем, Господи, мы берем крест, и мы понесем его, и жизнь осветим крестом, души свои отдадим на крест» умеющий слушать да прислушаются к душе россии она им скажет пути свои пути Божии, пути прямые исполнится ли это ну исполнилось его предсказание восстановлении храма христа спасителя а в Соловецкой обители он верил в это он предрекал и это сбылось он верил в спасительные действие промысла он постоянно прямо и неявно осмыслял действие промыслительной воли в жизни человека Примеров много, но для благодатного действия промысла потребна ответная вера человека. Вне веры ничего не будет, разуму это недоступно. Шмелев раскрывает благое действие веры. Проблема противостояния веры и разума осмысляла Шмелеву на духовном уровне. Давняя, столь знакомая в русской литературе проблема. Шмелев раскрывает торжество веры над разумом в рассказе который так и называется «Свет разума». Самое веру он осмысляет как разум высшего свойства, вознесенный над разумом обыденным, над узким рассудком, бессильным и ограниченным. Название рассказа сразу вызывает в памяти рождественский тропарь. «Рождество Твое, Христе Боже наш», «Во мирови свет разума, в нем бы звездам служащие звездою чахусь, и тебе кланите со солнцу правду, и тебе ведите с высоты востока, Господи, слава тебе!» У Шмелева это часто как прием используется. Писатель дает выдержку из какого-либо текста, так что сам текст как бы становится неявным эпиграфом к произведению. Свет разума это свет Христов, который просвещает всех. Этот свет и творит победу веры над безверием. В рассказе Не слишком искушенный в премудрости научный простодушный дьякон, вступает, ну, в отсутствие священника, который арестован, вступает в противоборство с премудрым интеллигентом, изобретшим некую новую веру. Не баптист, не евангелист, ни штундист, а прям дух нечист, все отрицает. И в такое-то время, когда все иноверцы ополчились, «Ни церкви, ни икон, ни воспылания, от имени у народа храм, кабак останется, а он толстопузый свою веру объявил, мистицистическую». Дьякон этот, хоть и в науке не силённо знает, нельзя у народа храм отнимать. Да премудрому и в гордыне закосневшему, что до народа, ему бы себя утвердить, ничего иного не нужно. И опять, как злободневно для нашего времени. Дьякон знает несомненно, что на уме построено рассыплется, согрей душу. Мужику на глаза икону надо, свечку надо, теплую душу надо. И в борьбе за души человеческие диакон немудрый одолел премудрого глупца, потому что важнейшее понял, и так объяснил. И понял я тут внезапно, что такое свет разума. Вот сие, показал дьякон себе на сердце, высший разум, Господь в сердцах человеческих, и не в едином, а со всеми. Это и это показал он на голову и на сердце, но в согласовании неисповедимом, как у Христа. А ведь дьякон-то, премудрым богословом оказался, открылось ему внезапно, то есть промыслительно, не своим рассудком, но откровением получил познание. Сердце и голова, вера и разум должны пребывать в нераздельном единстве, а прообраз того единства – личность Спасителя. Вновь шмелёв касается понятия «соборного сознания». Вновь показывает только в нем познание истины, истины, которая есть Христос. Дорогие братья и сестры, нашу программу можно слушать ежедневно по местному времени с 20 до 23 часов в Москве на частоте средних волн 612 кГц, В Екатеринбурге – 1200 кГц, в Центральной России – 846 кГц, в Санкт-Петербурге – 684 кГц, в Оренбурге в диапазоне УКВ – 67 и 58 кГц, на Украине, в Молдове и Белоруссии на коротких волнах в диапазоне 6125 кГц.